В очередь из доскольников Из двери выходит довольный мальтюган И все к нему кидаются Ну как? Было больно, когда меня укололи в пальчик Но я не плакал Я Не пойду! Стойте, стойте, ты? Стыдно, да и больно-то совсем. Чёт-чёт. Ааа, ему хорошо, у него кровь из пальчика брали! приходит к тебе домой, звонит в дверь, открывается на... Ах, ты алкоголик! Зачем я за тебя замуж вышла? Ну где? Ну где твое новое пальто? Опять пропил? Зараза! Ой, я почему пропил потерял? А бутылку у тебя откуда? А вот бутылку на свол. А теперь рубрика номер один. Это интересно. А знаете ли вы, любители этого интересного, что люди делятся на три категории: те, кто умеет считать, и те, кто не умеет. Скажите, вы, вы знаете, что такое склероз? Что вы спросили? Когда? <связь>